Здесь мы не видим уже упомянутого выше эпического самопогружения и забвения в иллюзии, лишенной эффектов холодности истинного актера, который именно в высшем подъеме своей деятельности весь иллюзия и радость иллюзии. Еврипид — актер с бьющимся сердцем, с волосами вставшими дыбом. Как сократический мыслитель он набрасывает план, как страстный актер выполняет его но он не бывает чистым художником ни при разработке плана, ни при выполнении его. Поэтому еврипидовская драма в одно и то же время и нечто холодное, и нечто пламенное, равно способное и заморозить, и спалить. Она не может достигнуть аполонического действия эпоса, между тем, как, с другой стороны, она порвала где только можно со всеми дионисическими элементами, и теперь, чтобы произвести хоть какое-нибудь действие, ей приходится искать новых средств возбуждения, которые, понятно, не могут уже лежать в пределах единственных двух художественных стремлений – аполлонического и дионисического. Этими средствами возбуждения служат холодные парадоксальные мысли вместо аполонических созерцаний и пламенные аффекты вместо дионисических восторгов, и притом мысли и аффекты в высшей степени реалистично подделанные – а не погруженные в эфир искусства. Если таким образом нам стало ясно, что Еврипиду вообще не удалось основать драму исключительно на аполлоническом элементе, и что его недионистическая тенденция завела его напротив того на натуралистическую и антихудожественную дорогу, то мы можем теперь ближе подойти к эстетическому сократизму, верховный закон которого гласит приблизительно так – «Все должно быть разумным, чтобы быть прекрасным», как параллельное положение к сократовскому «лишь знающий добродетелен». С этим каноном в руке Еврипид измерял каждую частность и выправлял ее сообразно этому принципу — язык, характеры, драматургическое построение, хоровую музыку. То, что мы при сравнении с Софокловской трагедией столь часто ставим в укор Еврипиду, как поэтический недостаток и регресс, есть в большинстве случаев продукт этого упорного критического процесса, этой дерзкой рассудочности. Еврипидовский пролог может послужить нам примером продуктивности названного рационалистического метода. Трудно себе представить что-либо более противоречащее нашей сценической технике, чем пролог в драме Еврипида. что какое-нибудь действующее лицо выходит в начале пьесы одно на сцену и рассказывает, кого оно из себя представляет, что имело место до сего времени и даже что произойдет в течение пьесы. Это современный драматург назвал бы причудливым и непростительным пренебрежением эффектами напряженного ожидания. Ведь сообщается все, что случится. Кто же после этого станет сидеть и ждать, пока все это осуществится в действительности? Ведь здесь ни в коем случае не имеет места действительно возбуждающее отношение вещего сна к наступающей позднее действительности. Совершенно иначе рассуждал Еврипид. Действие трагедии никогда не основывалось на эпическом напряженном ожидании, на возбуждающей неизвестности того, что произойдет сейчас или в непродолжительном времени. Суть дела заключалась скорее в тех великих риторико-лирических сценах, где страсти, и диалектика главного героя разливались широким и могучим потоком. Все служило подготовлением к пафосу, а не к действию, а что не служило подготовкой к пафосу, то считалось негодным. Но что наиболее мешает свободно отдаться сладостному созерцанию таких сцен, так это те случаи, если зрителю достает какого-нибудь промежуточного звена, если есть разрыв в ткани предшествующих событий. Пока зрителю приходится еще вычислять и соображать, какой смысл может иметь то или другое действующее лицо и на каких предпосылках основан тот или другой конфликт чувств или намерений, он не может вполне погрузиться в страдания и действия главных действующих лиц. Ему недоступны захватывающие дух сострадания и страх. Софокловская трагедия пускает в ход остроумнейшие приемы, Чтобы дать зрителю в первых сценах как бы невзначай в руки все необходимые для понимания нити, здесь сказывается то благородное мастерство, которое как бы маскирует все формально необходимое и придает ему вид случайного». Еврипид, надо полагать, замечал у зрителей во время этих первых сцен своеобразное беспокойство, вызванное необходимостью решения задачи, представляемой предшествовавшими событиями, так что поэтические красоты и пафос экспозиции пропадали для них. Поэтому она помещает пролог еще перед экспозицией и влагает его в уста персонажу, заслуживающему доверия. Какому-нибудь божеству приходилось зачастую... как бы гарантировать публике ход трагедии и рассеивать все сомнения в реальности мифа. Подобным же образом, как Декарт мог доказать реальность эмпирического мира только ссылкую на правдивость Бога и на его неспособность ко лжи. Той же божественной правдивостью пользуется Еврипид еще раз в конце своей драмы, чтобы поставить для публики судьбу своих героев вне возможных сомнений – В этом задача пресловутого «Deus ex machina». Между эпическим взглядом на прошлое и взглядом в будущее лежит драматически-лирическое настоящее, собственно, драма. Таким образом, еврипид как поэт есть прежде всего отголосок собственных сознательных уразумений, и именно это дает ему такое знаменательное положение в истории греческого искусства. В своем Критико-продуктивном творчестве он часто должен был чувствовать себя так, словно его задача жизненно воплотить в драме начало того сочинения Анаксагора, первые слова которого гласят начале все было смешано», тогда явился рассудок и создал порядок. И если Анаксагор со своим Нус представлял среди философов первого трезвого среди поголовно пьяных – то и Еврипиду, пожалуй, его отношение к другим трагическим поэтам может представляться в подобном же виде. До сих пор, пока единственный устроитель и властелин всего, Нус, был отстранен от художественного творчества, все пребывало еще в безразличии хаотического первозданного развара. Таково должно было быть суждение Еврипида. Так должен был он первый трезвый судить о пьяных поэтах, осуждая их. То, что Софокл сказал об Эсхиле, а именно, что этот последний всегда действует правильно, хотя и бессознательно, не должно было прийтись по душе Еврипиду, который в данном случае мог признать только, что Эсхил, раз он творил бессознательно, творил не то, что следует. И божественный Платон также говорит о творческой способности поэта, поскольку это не есть сознательное уразумение, в большинстве случаев иронически, и уподобляет эту способность дару прорицателя и снотолкователя. поэтому он способен начать творить не прежде, чем он станет бессознательным и рассудок его покинет. Еврипид поставил себе задачу, как ту же задачу поставил себе и Платон, явить обратный образец, некоторую противоположность, безрассудного поэта, его основное эстетическое положение «все должно быть сознательным, чтобы быть прекрасным» есть, как я уже сказал, положение, параллельное Сократовскому «все должно быть сознательным, чтобы быть добрым». Ввиду этого Еврипид может считаться для нас поэтом эстетического сократизма. Сократ же и был тот второй зритель, который не понимал древнейшей трагедии и потому не ценил ее. В союзе с ним Еврипид отважился стать герольдом нового художественного творчества. Если же от этого погибла старая трагедия, то, следовательно, эстетический сократизм – смертоносный принцип. Но поскольку борьба была направлена против дионисизма в древнем искусстве, мы узнаем в Сократе противника Диониса, нового Орфея, восстающего против Диониса, и хотя и предназначенного к растерзанию минадами Афинского судилища, все же обращающего в бегство самого могущественного бога. Этот бог некогда, когда он бежал от эдонского царя Ликурга, спасся в глубину моря. Теперь он погрузился в мистические воды, мало-помалу охватившего весь мир таинственного культа.